Дедушка. Ноа вздрагивает и просыпается. В трейлере тишина. Не слышно ни шуршания шин по дороге, ни урчания двигателя. На нижней койке в спальном мешке тихо дышит Сара. Ноа перекатывается на бок, надеясь снова заснуть, но никак не может найти удобного положения. Эта узкая полка казалась такой просторной, когда ему было пять лет, А теперь ни одна ночь не обходится без новой шишки на голове или ушибленного локтя. Ноа тихонько вертится, пытаясь найти удобное положение, но через несколько минут обнаруживает, что сна не в одном глазу. Вздыхая, он решает встать, бесшумно слезает по лестнице, натягивает футболку и джинсы. Два индейца Чипи Вайен сидят за кухонным столом, Заплетенные в косы, длинные седые волосы, морщинистые ладони. но не знает их имен. Один его прапрадедушка. Что касается второго, но понятия не имеет, кто он. О них известно очень мало. Только то, что они жили и умерли в северной Манитобе в конце девятнадцатого века. Ноа молча приветствует их и выходит. Трейлер стоит на якоре посреди сорока миллионов гектаров ржи. Сноска. Образное выражение. Окутанных легким туманом, пронзенным тут и там редкими столбами электропередачи. Солнце еще не поднялось над горизонтом. В воздухе пахнет мокрым сеном. Издалека доносится громыхание трактора. Ноа идет босиком к краю поля. По дну ирригационной канавы бежит тонкая струйка воды. Резкий запах диазинона смешанные с запахом глины, знакомые ароматы. Каждый раз в тот момент, когда Ноа начинает расстегивать шеринку, с дороги слышится шум приближающегося грузовичка. Ноа отставляет в покое шеринку, подбоченивается. Старый красный форт проскакивает мимо и уносится на запад. Ноа опускает в каналу длинную мерцающую струю. Возвращаясь к трейлеру, Он размышляет над своим странным проявлением скромности. Он не в силах отделаться от неприятного ощущения, будто Форд вторгся в его личное пространство, а шоссе 627 проходит через их ванную комнату. Если вдуматься, этот образ не так уж далек от истины. Через годы, в ответ на расспросы о том, где он вырос, Ноа будет бормотать нечто расплывчатое. «Соскачиван!» Манитоба, Альберта, и быстро заговаривать о другом, пресекая поток вопросов на эту скользкую запретную тему. Очень редким индивидуумом но в конце концов откроет правдивую, хотя и неправдоподобную историю своей матери, Сары Рил. Отправной точкой было лето 1968 года, когда Сара покинула резервацию близ Портидж-ла-Прери, где родилась. Ей было 16, и она собиралась замуж за некого Била из Ледюка, провинция Альберта. Билл часто обмазывался сырой нефтью, но никто на его хитрость не попадался. Парень был белым, даже розоватым, в области суставов, и, выйдя за него замуж, Сара потеряла свой индейский статус и право на обитание в резервации. Полное значение этой административной тонкости – Всплыла через десять месяцев после свадьбы Когда Сара, собрав одежду в мусорный мешок Сбежала из супружеской обители с подбитым глазом И твердым намерением не оглядываться назад Она одолжила машину и трейлер убила И пустилась в странствие между скалистыми горами и Онтарио Следуя за сезонными работами Когда семнадцать лет спустя Бюро по делам индейцев внесло поправки в индейский акт. Сара могла бы восстановить свои права. Однако она не удосужилась юридически оформить индейский статус, поскольку так привыкла к дороге, что и помыслить не могла о том, чтобы заключить себя в резервацию. В любом случае, ей не нравилось повторяться. Она никогда бы не позволила кучке чиновников решать, индианка она или нет. Правда, в ее семейном древе попадались франкоговорящие ветви, но три поколения назад там были только древние индейские кочевники. Сначала принужденные государством осесть на одном месте, а затем загнанные в бесчисленные резервации с экзотическими названиями вроде «Сакимей», «Пипикисис», «Аканис», «Пурмен», «Английский бедняк», Стар «Старбленкет», «Звездное одеяло», «Литл Блэк Биар» — «Черный медвежонок», «Стендинг Буффало» — «Стоящий бизон», «Мускаупитанг», Стар, — «Дневная звезда» или Бойн. В трейлере до сих пор обитали призраки полудюжины индейских старейшин, навечно застрявшие за кухонным столом со столешницей из пятнистого жаропрочного пластика. Безмятежные и безмолвные — Они смотрели на мелькающие из окном пейзажи, удивляясь, куда подевались бизоны. Отец Ноа, явился с далеких берегов Атлантики. Он происходил из акадийского семейства упрямых поселенцев, которых британцы депортировали из Бабосина в американские колонии: Массачусетс, Каролину, Джорджию, Мэриленд, Нью-Йорк, Пенсильванию или Виргинию. Ноа наслаждался контрастом между двумя ветвями своего генеалогического древа, парадоксальным соединением в себе резервации и депортации. Однако его энтузиазм основывался на неправильном суждении, поскольку на самом деле его предков никто не депортировал. Как многие акадийцы, незадолго до депортации франко-канадцев, они бежали в поисках убежища в Тет-Алабалейн, уединенную деревушку на берегу залива Святого Лаврентия, вдалеке от дорог. Именно в этом глухом местечке два столетия спустя появился на свет отец Ноа, Иона Дуса. Он был седьмым отпрыском в большой семье. Восемь братьев, семь сестер, пять кузенов, двое дядей, тетя, дедушка с бабушкой. Все три поколения Дуса втиснутые в крохотную хижину. При крещении его нарекли Ионой. Очень удачно. Ведь Библия могла подсказать менее приемлемые имена, вроде Илии, Ахава или Измаила. В таком затерянном уголке континента взрослеешь быстро. И четырнадцатилетний Иона уже болтался в порту Монреаля, примерно в 800 морских милях вверх по течению от родной деревушки. Он нанялся на грузовое судно, направлявшееся на Кубу. Судно перевозило зерно, и должно было вернуться в Монреаль менее чем через три недели. Однако в порту Гаваны Иона переметнулся на другой грузовой корабль, отправлявшийся в Тринидад. Третье грузовое судно доставило его на Кипр. С Кипра через Суэцкий канал Иона попал на Борнео, а оттуда добрался до Австралии. Путешествуя от одного порта назначения до следующего, Иона двенадцать раз обогнул земной шар. Одна гавань сменяла другую, а Иона продвигался по карьерной лестнице: из кухни в моторный отсек, из моторного отсека в радиорубку. Отработав несколько лет помощником радиста, он получил лицензию и стал полноправным радистом. Иона обожал эту загадочную профессию, нечто среднее между электроникой и шаманством, в которой оператор общаются с высшими силами с помощью того что непосвященным кажется ритмичной тарабарщиной. однако роль шамана включает некоторые риски старые радисты, просидевшие за ключом слишком много лет часто страдают необратимой атрофией голосовых связок. они проводят остаток жизни в портовых тавернах, похожие на заезженных кляч и способные общаться с миром лишь отстукивая азбуку морзе на пивных кружках. Эта перспектива заставила Иону задуматься, и он решил обосноваться на твердой земле. Сойдя на берег в порту Монреаля через 10 лет после отплытия, Иона занервничал. В его отсутствие Квебек сотрясала череда неординарных событий. Смерть премьера Мариса Дюплесси, октябрьский кризис, модернизация Монреаля, Экспо-67 и сексуальная революция. Увиденное Ионой совершенно не походило на жизнь моряка или индустриальную суету портовых городов, и особенно на Квебек, сохранившийся в его памяти. 14 лет нищеты в крошечной деревушке на лоуэр Шор. Как только ноги коснулись земли, на Иону навалилась странная болезнь. Он не мог ходить по твердой земле. Старые морские волки, слишком долго подвергавшиеся качке, знакомы с подобным нарушением равновесия. От земной болезни лекарства нет, разве что перетерпеть несколько дней, пока вестибулярный аппарат приспособится к ситуации. И все же он тревожился. Дни шли за днями, а горизонт продолжал качаться. Когда он садился, головокружение сшибало его со стула. Когда он вставал, его выворачивало наизнанку, Когда он ложился, то барахтался в кровати, как буйок в канале, и просыпался в коконе из простыней. Через две недели этого тошнотворного образа жизни Иона решил применить радикальное средство, которое или спасет его, или убьет. Он решил пересечь континент в одиночку. Кому-то эта затея вовсе не покажется подвигом, но следует вспомнить, что для Ионы кратчайший путь из Монреаля в Ванкувер – теперь пролегал через Панамский канал. Тем не менее, Иона закинул на плечо вещевой мешок и, шатающийся, с позеленевшим лицом, вышел на хайвей 40 и поднял большой палец. Неделю спустя Иона оказался в полном одиночестве на заброшенной дороге в Манитобе. Обильно потея, он растянулся на гравии и стал тщетно ждать, когда утихнет тошнота. Он давным-давно изверг гораздо больше того, что попало в его желудок, и между очередными позывами рвоты ругал себя за то, что снова не отправился в море. Подумать только! Ведь в этот самый момент он мог плыть по северной части Индийского океана, нежно покачиваемый ему сонным штормом, и держать указательный палец на телеграфном ключе. Высоко в небе, прямо над ним парила стая заинтересованных грифов. он зажмурился, готовый умереть от жажды и головокружения. Когда через пять минут он открыл глаза, над ним стояла Сара с фляжкой тепловатой воды. Легкое покачивание дедушки вернуло Иону к жизни. Дедушкой был проржавевший бежевый бунневиль, универсал 1966 года выпуска в ширину чуть ли не больше, чем в длину. Его радиоприемник отказывался принимать что-либо, кроме музыки кантри в АМ-диапазоне. Бедняга Бонневиль десятки тысяч километров таскал за собой трейлер, и теперь преждевременно состарившийся, страдающий одышкой мотор этого лайнера не мог развивать скорость больше 15 узлов, да и то при попутном ветре. Каким-то необъяснимым образом Сей сухопутный работяга, видавший в своей жизни одни лишь равнины, прекрасно имитировал морские волны. Может, его амортизаторы были сделаны близ Атлантики? Может, его изношенные шины сняли с бортов буксира? Как бы то ни было, имитация качки спасла Иону. Он задышал свободнее, тошнота отступила, головокружение прекратилось, и уже через несколько часов... Умирающий преобразился в отчаянного авантюриста, корто-мальтеза. Вечером Сара пригласила Иону перебраться в серебристый трейлер. Необходимо отметить, что к тому времени она странствовала почти два года, и иногда одиночество становилось невыносимым. Итак, Иона желает добраться до другого побережья, нет проблем, вполне можно подбросить его в обмен на приятное общество. Этому союзу суждено было продержаться всего полторы тысячи километров. Больше не требовалось. В конце августа путешественники добрались до развилки шоссе. У восточных окраин Форт Маклеада в Альберте шоссе два бежало на север к Калгари, шоссе три карабкалось к исчезающим в голубоватых облаках вершинам скалистых гор. Сара остановила дедушку на обочине и оценила обстановку. Тихий океан там, прямо впереди. И он снова вскинул на плечо вещевой мешок, глубоко вздохнул и отправился в путь. Он перевалил через скалистые горы, прошел по бассейнам разных рек и в разгар проливных дождей, обрушившихся в то время на Тихий океан, очертя голову, ринулся в Ванкувер. Ноа родился девять месяцев спустя. По преданию, свой первый вдох он сделал в Манитобе, где-то между Буасевеном и Уайтуотером, около железнодорожных путей, точно в географическом центре Канады, если судить по дорожным картам. По правде говоря, эта точка вовсе не была каким-либо центром. На востоке раскинулся огромный хвойный лес. К северу тянулись черные торфяные болота. На юге возвышались черепашьи горы. Бесконечная равнина на западе, казалось, заканчивалась где-то в Китае. В одном можно было не сомневаться, ближайший океан находился в двух тысячах километрах. Как ни странно, Ноа научился читать по дорожным картам. Сара назначила его старшим штурманом, то есть он должен был следить за странами света, магнитным севером и иногда за содержанием бардачка. Таким образом, долгие часы в прериях он проводил в тесноте автомобиля, вдыхая запахи пыли и раскаленной пластмассы. Кроме монеток, неоплаченных уведомлений о нарушении правил дорожного движения и крошек, бардачок хранил не только дюжины дорожных карт — Антарио, Прерии, Юкона, Северной Дакоты, Монтаны, Западного побережья и Аляски, но и целую знакомую вселенную аккуратно сложенную и свернутую. С годами карты истончились, протерлись на сгибах. Расшифровывая бумажную топографию, Ноа научился узнавать буквы, понимать слова, потом предложения, а потом и целые абзацы. Дорожная информация, федеральные площадки для пикников и метеовещания были первыми прочитанными им словами. Указывая, где проживает какой-нибудь из двоюродных дядей или троюродных братьев, Сара вскоре добавила названия нескольких индейских резерваций, таких как Опаскваяк, Пигуис или Кисикувенин. Удивительно, но она ни разу не предложила навестить этих невидимых родственников. Но не настаивал. Его семейное древо, как и все остальное, казалось мелькающим за окном элементом ландшафта. Наступил день, когда дорожные карты уже не могли удовлетворить любопытство Ноа, и он обратился к единственному тому семейной библиотеки, потрепанной книжке, в спешке позабытой Ионой. Эта книга совершила невообразимое путешествие. Несколько десятилетий она пылилась на полках Ливерпульского университета, пока ее не украл какой-то студент. Затем она переходила из рук в руки, пережила два пожара, и предоставленная самой себе снова пустилась в странствия. Преодолела тысячи километров в различных сумках, путешествовала во влажной темноте грузовых контейнеров, была выброшена за борт и продолжила путь в кислой среде китового желудка. Потом кит ее выплюнул, а подобрал неграмотный водолаз. В конце концов, одной разгульной ночью Иона Дусе выиграл ее в покер в Тель-Авивском баре. Ее страницы были ломкими, испещренными бесчисленными, будто ржавыми крапинками, а если уткнуться в нее носом, можно было различить какую-то растительность, терпеливо внедряющуюся в глубь бумаги. Это была не просто единственная книжка Ноа, это была книжка, единственная в своем роде, единственная и неповторимая. Например, в середине страницы 58 восемь расплылось большое коричневатое кровавое пятно. Между страницами 42 и 43 поселился окаменелый москит, крошечный безбилетник, захваченный врасплох и расплющенный. А на полях страницы 23 было нацарапано загадочное слово «роко-воко».